Глава седьмая. Инструменты, необходимые для медитации. Многие люди считают, что для медитации необходимы денежные затраты. На самом деле это вовсе не обязательно. Инструменты, которые вам, скорее всего, пригодятся, просты. Вам может понадобиться коврик для йоги, который не является дорогостоящей вещью, Его наличие может быть полезно, потому что, когда вы медитируете на открытом воздухе, вы можете использовать его для защиты и амортизации от земли. Это полезно не только для медитации, но и для других занятий, так что это не такая уж большая инвестиция. Кроме того, его можно использовать на пляже, также не помешает иметь небольшую подушку. Она используется для сидения, поскольку многие люди не могут принять позу лотоса из-за недостаточной гибкости. Я не хочу добавлять в книгу много подробностей, но положение ног в позе лотоса не является удобной позой для людей, начинающих медитировать. Ноги слишком сильно согнуты, и людям нелегко подтянуть ступни. Таким образом, если вы сидите, согнув колени и скрестив лодыжки, вам будет гораздо удобнее, если у вас есть подушка, чтобы подпереть спину. При желании вы можете использовать стул для медитации и некоторые люди находят, что он дает спине гораздо лучшую поддержку. Это распространенное заблуждение, что для медитации нужно сидеть в какой-то одной позе. Это не так. Если у вас есть удобная поза, вам подойдет даже стул. Те, кто занимается йогой и буддийской медитацией, обычно выбирают позу лотоса, потому что она отлично подходит для заземления. Кроме того, они кладут руки на колени ладонями вверх, это помогает оставаться сосредоточенными на том, что они делают. Вам понадобится свободная одежда, но не обязательно тратить деньги на модное снаряжение. Это ваш выбор. Избегайте одежды с тугим поясом или чего-то неудобного, что может отвлечь ум от медитации. Даже если вы выберете самую удобную пижаму, она вполне подойдет. Остальное уже зависит от вас». Возможно, вы захотите создать в доме пространство, где вы будете медитировать и добавить в него вещи, которые вас вдохновляют. Некоторым людям нравится статуэтка Будды, другим нравятся свечи и ароматы. Однако помните, что главная цель медитации – внутренняя концентрация, а не вещи. Есть кое-что, что мне очень помогло. Специальные четки для медитации. Когда вы медитируете, вас просят сосредоточиться на чем-то, будь то окружающая среда или ваше дыхание. Тем не менее, от вас также могут потребовать считать. Используя четки, я обнаружил, что могу не считать, а просто переходить к следующей бусине. Такой метод избавляет меня от необходимости думать. Для людей с очень активным мышлением, как у меня – Они могут помочь, потому что вы можете сосредоточиться на дыхании, а не на счете. Найти в продаже красивые четки для медитации несложно. Как только вы посчитаете бусины, вы поймете, что достигли числа 108. Вместо того, чтобы возвращаться к единице, вы просто продолжаете перемещать бусины в обратную сторону». Хотя ни одно из этих дополнительных приспособлений не является обязательным для вашей практики, я также обнаружил, что мне пригодилась поющая чаша Ом. С такой чашей, которую тоже можно приобрести на бескрайних просторах интернета, вы сможете создать настроение для медитации, потому что звук, который вы издаете чашей, очень мягкий. Звук получается, когда вы проводите молоточком по ободу чаши. Помимо того, что это очень эстетично, я обнаружила, что замедление достигается лучше, если начать сеанс со звуков чаши Ом. Конечно, ни один из предложенных мной предметов не является обязательным. Тем не менее, они могут помочь улучшить медитацию и позволить наслаждаться уединением в мире медитации. Все, что положительно влияет на ваш опыт или дает вам стимул для ежедневной практики, стоит того. Это могут быть мелочи, которые вы попросите у друзей на Рождество, или вы можете импровизировать и сделать их самостоятельно. Это могут быть фотографии, это могут быть цветы, растения или все то, что поможет вам почувствовать умиротворение – выбранном вами месте для медитации.